Закончив завтрак из хлопьев с молоком, Харуюки крикнул в спальню матери «Я ушёл». Через окно его поприветствовало хмурое свинцовое небо. Сосредоточив взгляд на иконки у левого края поля зрения, Харуюки нажал на неё. Это была иконка прогноза погоды. Вероятность дождя после 12.40 составляла 70%. Сделав шаг в сторону, Харуюки взял светло-серый зонт стоящий рядом с обувной полкой, и вышел из квартиры. Устройство под названием зонд — один из предметов повседневного обихода, принципиально не изменившихся за всё долгое время своего существования. Разве что теперь его обивку делали из высококачественной и высокопрочной водоотталкивающей ткани, а каркас — Из упругого карбона, думая, что если бы у этого зонта было приспособление для автоматического складывания, как у солнечного зонта Черноснежки, то даже в дождливый день могло бы быть не так тоскливо, Харуюки прошел по коридору до лифта. Лифт, спустившись всего на два этажа, остановился. У Хороюки возникло предчувствие на грани уверенности. Двери открылись. По ту сторону стояла, как он и ожидал, Чиири Куросима. Когда их взгляды встретились, большие кошачьи глаза чири вздрогнули, словно она колебалась. Обычно она бы воскликнула «Привет!» и весело заскочила в лифт. Но сейчас её чёрные туфли не двинулись с места. Она явно собиралась с духом. Прошло несколько секунд, и двери попытались закрыться, но Харуюки машинально нажал правой рукой кнопку «Открыть» и, держа кнопку, продолжил смотреть на Чиури. Прежде чем раздался предупреждающий звонок, Чиури опустила глаза и тихо вошла в лифт. «Спасибо! Доброе утро!» — тихо проговорила она. Харуюки отпустил кнопку. Лифт поехал. Искосо глядя на Чиури, стоящую от него чуть дальше обычного с розовым зонтиком в левой руке, Харуёки рассеянно ответил «Привет». Его сознание заполнили слова «Привет» которые ему следовало бы произнести дальше. чтобы там ей не наговорил Сэйдзи Номи, вовсе не обязательно его слушаться. Даже если он её запугивал, шантажируя тем видео возле душевой, воспользоваться им он всё равно не сможет, потому что как только он уничтожит школьную жизнь Харуюки с помощью этого видео, Харуюки вполне может распространить реальную информацию о Номи в ускоренном мире и таким образом забрать его с собой в ад. Однако ясно было и то, что разговора на тему ядерного перемирия из-за неизбежного обоюдного уничтожения Чьюири просто не поймет. Если есть хоть малейший шанс, что Хоруюки исключат из школы, а в худшем случае еще и арестуют за постыдное преступление... Чиури сделает всё, что только сможет, чтобы этого не допустить. Даже если, к примеру, ради этого, ей придётся стать персональным хиллером Даск и враждовать с Скороюки и Такому в ускоренном мире. Потому что они друзья. Потому что они дружили с детства и провели вместе много, очень много времени в реальном мире. Это для Чиури важнее всего. Это она готова защищать любой ценой. «Чиё!» Харуюки позвал её по имени. Его голос практически потонул в тихом гуле опускающегося лифта. Хрупкие плечи Чиири вздрогнули, но губы остались упрямо сжаты. Харуюки перевел взгляд на левую руку Чиюри, стискивающую зонт. Он начал было поднимать свою правую, чтобы взять Чиюри за руку и развернуть лицом к себе. Но слова, которые он должен был произнести затем, горячим комом застряли в горле. Не в состоянии шевельнуться, Харуюки так и стоял столбом, пока его не охватило мягкое ощущение торможения. Чиюри, не оглядываясь, «Быстро вышла из лифта».